возникнет желание похвастаться, будто и им довелось видеть чудо, и притом том еще более потрясающе. Нужно также учитывать факты массового внушения и самовнушения. Тем не менее, при самом критическом подходе к явлению материализации и подвергая сомнению его повседневность, мне было бы трудно категорически отрицать его реальность. Явление материализации тульпа, магические создания, иллюзорные призраки, описываемые тибетцами, и случаи, наблюдавшиеся мной лично, не имеют никакого сходства с описаниями материализации духов во время спиритических сеансов. В Тибете свидетелей этих явлений никто заранее не приглашает попытаться искусственно вызвать их, поэтому умы присутствующих не подготовлены. И они не ждут увидеть что-нибудь из ряда вон выходящее. Здесь нет стола, где соединяют руки участники сеанса. Нет черного кабинета для медиума в состоянии транса. Темнота совсем не обязательное условие. Солнечный свет и открытая местность не мешают материализации. Некоторые из материализованных призраков создаются произвольно, если создатель призрака наделен достаточной духовной силой, или мгновенно, или же постепенно. Очень медленный процесс его создания подобен описанной в предыдущей главе процедуре объективизации какого-нибудь «едам». В других случаях виновник материализации вызывает её непроизвольно — и совсем не замечает видимого для окружающих призрака. Иногда такое существо внешне во всем подобно своему создателю, и те, кто верит в существование эфирного двойника, видят в нем проявление последнего. Но порой такие дубликаты появляются одновременно в разных местах, это уже трудно объяснить существованием одного единственного двойника. Кроме того, созданные формы часто не имеют никакого сходства с оригиналом. Привожу несколько примеров, засвидетельствованных кроме меня и другими очевидцами. Первый. Один служивший у меня юноша отпросился навестить родителей. Я отпустил его на три недели. При сечении этого срока он должен был купить для нас припасы и нанять носильщиков для доставки грузов через перевалы. Молодой человек загостился у родственников, и о нем ничего не было слышно около двух месяцев. Я начала бояться, что он не вернется. Как-то ночью я увидела его во сне. Он мне приснился в необычном для него костюме, и с европейской шляпой на голове. Такой шляпы я у него никогда прежде не видел. На следующее утро один из слуг прибежал за мной с криком «Уангдю идет!» Я его сразу узнал. Такое совпадение показалось мне любопытным. Я вышел из палатки посмотреть на Уангдю. Мы стояли на возвышенности над равниной и, И я очень отчетливо увидел внизу на дороге Уангдю. Он был одет совсем как в моем сне и поднимался один по тропе, петляющей зигзагами по горному склону. Я заметила вслух, что у Уангдю нет никакой поклажи. И стоявший рядом слуга ответил, «Он, должно быть, обогнал носильщиков». Кроме нас... У Ангди увидели еще двое из наших людей. Мы продолжали наблюдение за приближающейся юношей. Он уже дошел до стоявшего у тропы маленького шортена. Высота этого шортена на фундаменте в форме куба со сторонами около 80 сантиметров вместе с верхней его частью и шпилем не превышала двух метров. Он был сплошной кладки, половину из камня, наполовину из глины, и в нем не было ни одного углубления. Молодой человек прошел за Шортен и больше не появлялся.